Глава 87 Утром в баре было немноголюдно, и за стойкой управлялся только один бармен. Напарники взяли по большому эсперанцо с сахаром и целое блюдо с булочками и кусочками масла в виде белых розочек. После кофе они почувствовали себя бодрее и вышли подышать воздухом. В половине девятого, как и обещал накануне вечером, к администрациям отеля подъехал Бруно. Выбравшись из машины, заметив стоявших неподалеку Джека с Барнаби, он помахал им рукой. «Приветствую ранних пташек. Как спалось на новом месте?» «Спасибо, неплохо», — ответил Барнаби. «Рад за вас». Бруно улыбался так старательно, что у него даже нос покраснел. «Я виделся с Робби. У него для вас хорошие новости». «Значит, мы можем ехать?» — спросил Джек. «Конечно, садитесь». Джек сел рядом с Бруно. Барнаби разместился сзади, и они поехали. «Я опасался, что вам не дадут замкнуть глаз какие-нибудь пьяные длиннобойщики», — продолжал Бруно, когда они уже выехали на шоссе. «Такие, знаете ли». Завели себе моду пить всю ночь, а с утра выезжают на дорогу. Не понимаю, куда только копы смотрят. Но раз вы говорите, не мешали, значит повезло. Бруно покосился на Джека, затем улыбнулся Барнаби и вдруг заметил у него на руке часы, которые мгновенно узнал. Это были часы Ларри. Часы эти Бруно очень нравились, и он предлагал за них хорошие деньги. Но Ларри отвечал, их снимут только с моего трупа. Как в воду глядел, придурок, подумал Бруно, чувствуя, как сильно колотится сердце. А если эти двое только притворяются, что ничего не поняли? А если они сейчас его убьют? Что им стоит, раз уж разобрались с Ларри и Моргенсом? Притом не нажили себе ни синяка под глазом, ни царапинки. «Вы-то как спали, Бруно?» – неожиданно спросил Джек. «Кто, я?» – переспросил тот и нервно дернул головой. «Я спал хорошо. Я всегда хорошо сплю. А почему вы спросили?» «Мы вам столько беспокойства доставили». «Что вы? Это мой бизнес. Какие могут быть беспокойства?» Скоро они приехали к ангару, в котором трудился Робби. В сопровождении Бруно поднялись на второй ярус, где тот их радостно встретил. «Представьте, у меня все готово», — сказал он, впуская гостей. Взял со стола оба удостоверения и протянул им. «Вот, оцените работу». Джек и Барноби обовредили удостоверение в руках. Они были безупречны. «Годится», — сказал Джек, и вытащил из кармана коробочку с оставшимися заготовками. «Вот твой гонорар». «Спасибо». Робби открыл коробочку и, совершенно счастливый, стал перебирать заготовки. «Ну что, подбросишь на в центр?» – обратился Джек к погрузневшему Бруно. «Конечно, о чем речь?» – воскликнул тот, изображая радость. «Хорошим клиентам хорошее обслуживание. Идемте!» Все время, пока ехали по шоссе, Бруно молчал, предаваясь невеселым мыслям. Посланные ночью киллеры исчезли, что называется без следа, если не считать часов на руке у Барнаби. Бруно ждал их в машине, сколько хватило терпения. Его так и подмывало обойти мотель и посмотреть, что происходит в номере. Но он боялся и, как выяснилось, небезосновательно. В конце концов, нервы сдали окончательно, и он уехал. Теперь Бруно понимал, что это было самое верное. Утром он приехал, как ни в чем не бывало, хотя была мысль спрятаться подальше и отсидеться недельку-другую. Правильно, что не спрятался. «Ну и куда теперь отправитесь?» – поинтересовался Бруно самым дружеским тоном. «Покатаемся где-нибудь в ваших краях», – с беспечным видом ответил Джек. «Какие у вас поблизости курорты имеются? Чтобы и девочки, и хорошая кухня?» «В 500 километрах на побережье сплошные курорты. Могу порекомендовать хорошие отели. У меня и там знакомые есть», – предложил Бруно. Мысль о сумке, где лежали большие деньги, не покидала его. «Оставь номер диспикера. Как только надумаем ехать, обязательно тебе позвоним». Бруно подал Джеку карточку, тот с благодарной улыбкой сунул ее в карман. Высади меня где-нибудь внизу, Джек указал пальцем на большой универмаг. Нужно купить обновки, сам видишь, девочек такими тряпками не заманешь. Бруно свернулся с эстакады и машина съехала по мосту до самого магазина. Удачи вам, друзья, и тебе тоже, ответил Джек. Он повернулся и они с барной бескрялись в дверях, смешавшись с покупателями.